Глава 21 Стоило фургончику группы следователей скрыться из виду, как на место преступления примчалась другая бригада. Они довольно быстро погрузили тело в свою машину и мчались вслед за коллегами. Эм... Я пытался понять, что меня ждёт, а потому спросил напрямую. «Анна, так, куда мы сейчас? В полицию, ассоциацию или ещё куда?» «Зачем?» На секунду задумалась агент, но сразу опомнилась и хлопнула меня по спине. «Боишься, что тебя посадят в тюрьму? Хех, можешь не переживать. Пускай своим звонком ты заставил меня понервничать. Но после того, как установили принадлежность нападавшего к террористической организации, с тебя автоматически сняты все подозрения». вот как Я определённо раньше уже где-то слышал про Ура Бороз, но никаких деталей вспомнить не мог. А кто они вообще такие? Если коротко, то сборище опасных фанатиков, которые пойдут на любую жертву ради исполнения своей миссии. Какой миссии? Не здесь, девушка посмотрела по сторонам. Давай лучше выберем более укромное местечко для разговоров. Хорошо, как скажете. Я понял пакеты с продуктами, которые пришлось бросить на землю перед происшествием. «Вообще-то я тут живу неподалёку, да и, как видите, у меня с собой много всего». «Так, сразу приглашаешь девушку к себе домой?» — улыбнулась капитан. «А ты время зря не теряешь». «А тите, можем зайти куда-нибудь по пути, раз вам так...» «Да я пошутила», — перебила на полусловие агент. «Мне очень даже интересно взглянуть, какие хоромы у срангового новичка». «Вы будете удивлены. Ну, посмотрим. Веди давай свой обитель». Через несколько минут мы дошли до дома. Сели в лифт, поднялись на этаж, подошли к квартире. Я открыл дверь и пропустил даму вперёд. "Прошу, проходите". "А ты был прав". Анна с застывшей гримасой смотрела по сторонам. "Я и вправду удивлена. Совсем не ожидала, что у сверхновичка будет такая скромная квартирка". "У кого? Мы для простоты так называем новых из ранговых, которые потенциально могут занять место в рейтинге охотников". «Это означает, что ассоциация уже считает тебя ценным кадром. Только нос не задирай, а то чересчур возгордишься и звёздную болезнь заработаешь. К сожалению или к счастью, но ты не единственный высокоранговый новичок в стране. С появлением прорывных порталов количество пробуждённых растёт в геометрической прогрессии. Такими темпами скоро полстраны будет состоять из охотников. Но если что, я тебе ничего не говорила, понял? Это слегка секретная информация». «Ого», кивнул в ответ и пошёл вдоль коридора. «За мной, на кухне сможем поговорить». Капитан, видимо, пропустила мои слова мимо ушей и решила немного осмотреться. «Хорошо, что я заранее ищу до открытия входной двери», попросил Гекату скрыться в тенях. От ящерки Анна была в восторге. Ну, как это реагирует на здоровенного кошака, другой вопрос. Мне просто-напросто не хотелось лишних проблем на свою голову. «Молоко в холодильник, мясо оставим на столе, закуски положим в шкафчик». Пока собеседница не была рядом, я раскладывал запасы еды по местам. Вскоре баулы опустили, а я с довольным видом смотрел на заполненный холодильник. «Анна, вы ей что-нибудь будете?» Ответа не было. Захлопнув дверцу, я пошёл смотреть, где же застряла девушка. Едва оказался в коридоре, заметил, что агент, устаившись в одну точку, неподвижно стоит в дверях, ведущий в зал. «В чём дело? Что вас так заинтересовало?» «Алексей», — серьёзным тоном сказала она. «Ответьте честно, вы никого не похищали?» «Чего?», Чего — чё за странный вопрос. «Разумеется, не похищал». «Тогда что за девочка лежит у вас на диване? Насколько мне известно, убивавшей сестры находится под опекой дедушки. А значит, это определённо не кто-то из них». «Погодите-ка, дайте пройти». Я отодвинул гость и проскочил в комнату. На диване, как и сказала Анна, лежала малявка. Приспокойненько себе спала на том самом месте, где я оставил омбру. На мгновение я застыл, пребывая в прострации. «Так, стоп!» «А что, если это она и есть?» Вызвав интерфейс, перехожу список питомцев и открываю окно статуса «Умбра». «Имя Умбра. Вид Саламандрит. Классификация гуманоид. Ранг С. Уровень 50-й». «Её раса изменилась!» Я подтвердил догадку. На самом деле девчушка лежащей на кровати, была Умбра. «Что вы сказали? Что там изменилось?» Вопросы случайного свидетеля заставили меня задуматься. Как же лучше ответить? С одной стороны рассказывать о своих способностях не хотелось бы, но промолчать не выйдет. Да и Анна уже столько раз выручала. Решил довериться. В общем, дело обстоит так. Я уже было начал подбирать слова, но тут позади меня послышалось шуршание. «Папа?» — прорезался сонный голосок. Я почувствовал, как кто-то схватил меня за штанину. «Алексей, а оказывается, у вас есть дочь?» «Но почему в базе о ней не было никакой информации?» — округлила глаза Анна. «Постойте, если вам девятнадцать, а ей, допустим, лет пять или шесть, то во сколько же вы стали отцом?» «Не знаю, что она себе там понапридумывала, но как вообще можно было спутать умбру с человеческой девочкой?» Обернувшись, я взял молевку на руки и рассмотрел её повнимательней. «Хвост, рога, чешуя. Разве не видно всего этого?» «Что, не говорите, но она точно назвала вас папой». «Вот так дела», — не переставала вздыхать капитан. «Хотя, знаете что, это не моё дело. Раз уж вы не хотите об этом говорить, то я никому не скажу, мой урод на замке». «Ну, спасибо, наверное». Раз девушка уже сама составила для меня легенду, то незачем вмешиваться. «Анна, подождите меня на кухне, я сейчас подойду». «Хорошо. Кстати, у вас не найдётся чего-нибудь попить? А то что-то в горле пересохло». Есть молоко холодный чай газировка. Сами возьмите в холодильнике. Конечно, конечно, не буду вам мешать». Девушка ещё раз взглянула на воссоединение отца и дочери, после чего тихонько прикрыла за собой двери. «Странно, и почему она ничего не заметила?» Я открыла описание новых навыков малявки и сразу понял, что на самом деле произошло. Оказывается, расовое умение мимикрии позволяет Умбри выглядеть в глазах других, как обычный человек. Грубо говоря, смешиваться с окружением. Для Анны она сейчас неотличима от нормального ребёнка, тогда как я, будучи её хозяином, вижу и рожки, и хвост, и чешую. Если так подумать, очень удобная способность». «Умбра, ты же меня понимаешь?» Я аккуратно посадил девчушку обратно на диван. «Огу», — кивнула она. «Понимаю, папа». «Не называй меня так, я тебе не отец». «Папе не нравится, когда я его так называю?» Речь бывшей ящера девочки звучала обрывисто и неуклюже, но в целом её можно было разобрать. «Ладно, отложим эту тему на потом». Я достал из винитаря пару батончиков и протянул ей. «Ты кушать хочешь?» «Хочу, хочу!» — обрадовалась она. «Вот, держи, подожди меня здесь. Как только закончу беседовать с тётей, вернусь к тебе». В этот момент сам себя подловил на мысли, что не понимаю, зачем разговариваю с умбры словно с обычным ребёнком. Наверное, меня тоже ввело в замешательство её внешность. Нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям. «Только не натвори чего-нибудь, пока меня нет рядом. Наговорились?» «Угу». Снова кивнула мелочь. Я уже было плевать на мои слова. Всё внимание рогатой сконцентрировалось на том, чтобы как можно скорее раскрыть упаковку лакомства. Когда зашёл на кухню, встретил на себе неподъёмный взгляд Анны. Она попивала холодный чай и будто бы хотела что-то спросить. «Нет, мне всё же интересно. Как вы смогли так долго скрывать ребёнка ото всех? И где её мать?» Обрушила ряд вопросов собеседница, но тут же взяла свои слова обратно. «Нет, погодите, не отвечайте. Будет грубо лезть в ваши дела». «Её не отвечайте» прозвучало слишком наигранно. Она определённо хотела знать правду. «Понимаете, дело в том, что она не совсем моя дочь». Начал придумывать я, но не успел и слово сказать, как капитан сама дала мне подсказку. «Так вот она что», — протянула девушка. «А я то тоже себе надумала всякого». Получается, она ваша родственница, двоюродная сестра или племянница? Что-то вроде того. После секундной паузы я решила что пора бы сменить тему и перейти к сути. Может, поговорим о том, ради чего собрались? Вы вроде хотели рассказать поподробнее об этих урборосах. Или как их там? Всё верно, урборос. Голос Анны стал ледяным. Что ж, тогда начнём с общеизвестных фактов. Урборос — это террористическая организация, что состоит сплошь из отъявленных негодяев среди пробуждённых. До нынешнего момента она считалась полностью ликвидированной, но, как мы убедились сегодня, по-прежнему так считать будет неверно. Скорее всего, кому-то из членов Урбороса удалось избежать наказания, и все эти годы они успешно скрывались в тени. но и по какой причине члены восставшего Урбороса на меня напали? Что я им такого сделал? Не торопитесь, скоро и сами всё поймёте. Девушка посмотрела таким суровым взглядом, который заставил меня понять, что лучше её не перебивать и тихонько послушать. Когда 23 года назад возникли первые ворота, вместе с ними появились и пробуждённые. Люди, что получили сверхспособности, поняли, как их использовать во благо остальным, и встали на защиту тех, кому было не по силам пережить атаки монстров. Но не все пробуждённые оказались столь бескорыстными и благородными. Существовали и те, кто ещё до пробуждения погряз в тёмной стороне нашего мира. Мошенники, грабители, убийцы. Многие из них тоже обрели способности. Правительство не смогло сориентироваться и вовремя перепринять шаги по перестройке общества. И это сыграло на руку всевозможным вредителям. Первое время мир пребывал в полном хаосе. Вот только это продлилось недолго. Число пробуждённых росло, и людей, готовы своими силами вновь создать безопасные условия проживания для своих родных и близких тоже. Довольно скоро, если не ошибаюсь, то примерно за один год и семь месяцев, всё вернулось в норму и стало примерно таким, каким мы видим сейчас. Но все те ублюдки, что творили беспредел, никуда не делись. Да, большинство из них устранили или посадили под стражу, Но тем, кто был немного посообразительнее, удалось скрыться и объединить свои силы. Первые пару лет это была вполне обычная преступная группировка, разве что состоявшая из пробуждённых людей. Всё изменилось 15 лет назад. Тогда её руководство захватили два из ранговых новичка. Выходцы ныне несуществующей гильдии «Смелость». Лидером был Георгий Чернов, владеющий опасной способностью насылать миазмы. Они моментально заражали целью, в большинстве случаев убивали. Заместителем Георгия был его лучший друг – Максим Корнилов, который утверждал, что обладает чем-то вроде прорицания. Эти два молодых человека быстро захватили контроль над преступной группировкой, и вскоре появилась организация у Роборос, такой, какой мы знаем её по сей день. «Я всё ещё не понимаю, при здесь история 15-летней давности?» Вздохнул я. Она должна была просить меня по поводу нападения, а вместо этого сидит и рассказывает о чём-то настолько давнишнем. В комнате дожидается умброс, который мне поскорее следует разобраться, а я тут сказки слушаю. В общем, если Георгий Чернов был руками Уробороса, то Максим Корнилов головой. Последний настаивал, что с помощью своих способностей видит будущее, и в нём человечество ждёт глобальная катастрофа, но он знал, как этого избежать убить обладателей системы. Едва услышал слова девушки, как по спине прошёл холодок. Я старался не подавать виду, но получилось, честно говоря, не очень. Хорошо, что она была поглощена рассказом, вместо того, чтобы анализировать моё поведение в этот момент. Кого убить? Честно говоря, даже исследователи из ассоциации не до конца поняли, о чём говорил Корнилов. Его объяснения выглядели очень абстрактно, и никаких конкретных доказательств, естественно, не было. Но это и неважно В любом случае его предложение было неуместно. Как-никак этот человек предлагал без суда и следствия убивать мирных граждан. Именно по этой причине они с Черновым покинули гильдию и создали Уруборос. «Раз тебе никто не верит и не поддерживает, то остаётся надеяться лишь на свои силы». «Именно». Объединив под своим флагом всех тех, кем движела только тьма, Ура-Борос начал действовать. Налёты, убийства, теракты. Они занимались всем, чтобы достичь своей цели. Эти фанатики были готовы утопить не только страну, но и весь мир в крови, лишь потому что верили в бредни одного человека. В те времена полегло множество отличных охотников, стоявших на страже мира и спокойствия. Внезапно голос девушки дрогнул. «Мой отец тоже был среди тех, на кого устроили охоту эти нелюди». Они не заслуживают прощения, и сегодня стоило мне увидеть эту змею на груди трупа. Если честно, я еле сдержалась. Что если отец погиб зря, а эти твари спокойно расхажут по городу и живут, как ни в чем не бывало? Подытожим. Эти уроборосы считают, что спасают человечество от непоправимого. Но у своих действиях не заботятся ни о средствах, ни о морали. Каким-то непонятным образом они составили список тех, кто, по их мнению, должен умереть. И мне с какой-то стати повезло попасть в этот список. Ничего не упустил? «Да, все верно. Но как я вообще в нём оказался? Кто его пополняет? Разве не тот самый, как его там, Максим вроде бы?» «Угу, Максим Корнилов. Именно он называл имена. Вот только его устранили вместе с Черновым». «Интересно, почему меня не убили, когда был низкоранговым? Всего неделю назад этот шприц бы подействовал безотказно, и вместо того мужика сейчас в морге мог лежать я». «Надо этим тоже следует поразмыслить. Но самое главное, вам нужно запомнить, что у вернулись» и снова принялись за своё. «Вы являетесь одной из целей, и, скорее всего, к вам приставят агентов, чтобы следили за...» Анна не успела договорить, как прервалась, чтобы ответить на входящий звонок. «Слушаю, товарищ подполковник. Да, сейчас я как раз рядом с ним». «Так точно, есть». «Поняла, вечером предоставлю рапорт». но ну? спросил у агента, который после того, как положила трубку, на пару секунд словно зависла. «Что такое?» Как я и предполагала, к вам приставят особых агентов, чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение. Не волнуйтесь, это никак не должно повлиять на вашу повседневную жизнь. Задача агентов заключается исключительно в слежке за вами и вашим окружением, а также предоставлении безопасности. Используйте меня как наживку. От лица Ассоциации Охотников извиняюсь за это. Но, к сожалению, по-другому не вычислить людей из Орубороса. Нам нужна ваша помощь. Если что, даже эту новость мне нельзя было рассказывать. Но я посчитала нужным вести вас курс дела. Надеюсь, вы меня не выдадите. Не волнуйтесь. Я не из тех, кто отвечает злом на добро. Было бы слишком неблагодарно годить тому, кто мне стольким помог. Спасибо. Я знала, что вы хороший человек. Девушка подняла взгляд выше моего лба. Рогатый человек. Хм, синий рогатый человек. Достаточно было назвать просто хорошим человеком. Ни к чему эти уточнения. После того, как закончили обсуждать возвращение у Робороса и мою охрану, Я под запись рассказал в подробностях всё, что со мной происходило с момента выхода из дома до той самой секунды, когда услышал скрип тормозов ургона следователей. «Полагаю, на этом можно закончить». Девушка убрала блокнот сумку и, резко поднявшись, направилась к выходу. Пока шагала, бубнила себе под нос. «Ох, мне же сегодня ещё рапорт нужно составить. Опять допоздна торчать в офисе». По пути Анна ненадолго заглянула в гостиную, чтобы попрощаться с Умброй. «До встречи, малютка». Улыбнулась агент. Правда, в ответ получила лишь недоумённый взгляд ящера-девочки. Капитан прикрыла дверь и повернулась ко мне. «Какая-то она у вас слишком тихая. Хотя, скорее всего, просто боится незнакомцев». «А, как же боится!» – усмехнулся про себя. «Стоит отдать команду, и окружающие сами застынут страхи. В форме ящерки она могла навести шороху, а на что способна сейчас, после эволюции, даже представить страшно». Пока воображал себе силу нынешней Умбры, совсем не заметил, как мы с Анной оказались у входной двери. «Спасибо, что уделили мне время. В следующий раз я угощу вас чаем. До встречи». «Ага, до скорого». Едва захлопнул дверь и направился в зал. Малявка давным-давно съела злаковые батончики, не забыв порядком раскрошить зёрен на кровать. Умбра увидела меня и сразу словно ребёнок, хотя о чём речь, она ведь по сути на самом деле ребёнок. Потянулась руками ко мне, очевидно желая, чтобы подняла. В глазах читалась неподдельная радость. «Папа!»